«Та девять штук яиц из курицы в месяц!» Застенчивая и в то же время с какой-то диковатой женственностью, покашиваясь на Иван Федоровича своими черными глазами, сказала Марфа. Ей было уже лет под пятьдесят, но во всех движениях ее, с какими она подавала на стол еду и убирала посуду, было что-то молодое, ловкое. Чисто прибранная беленая хата, украшенная вышитыми рушниками, была полна ребят, мало-мало-меньше. Сын 14 лет и дочь двенадцати, поднятые из постели, дежурили теперь на улице. Як два тыжня, так и новые задания сдавать худобу. Раздивитесь, у нашему сели Не больше, как сто дворов, а уже в другой раз получили завдание на двадцать голов худобы. Вот вам и новый порядок, — говорила она. — Ты же не журись, тетка Марфа. Мы знаем их еще по 18-му року. они как пришли быстро, так и уйдут, — сказал Нарежный и вдруг захохотал, показав крепкие зубы. Его турковатые глаза на кремниевом, загорелом лице мужественно и лукаво сверкнули. Трудно было даже представить себе, что это говорит человек, только что лицом к лицу, видевший смерть. Иван Федорович искосо взглянул на Катю, строгие черты лица которой распустились в доброй улыбке. После многих суток боев и этого страшного бегства Такою молодой свежестью повеяло на Иван Федоровича и на Катю от двух этих уже немолодых людей. А что же я бачу, тетка Марфа, як и вас не ободрали, а вообще я трошки, подмигнув нарежному, сказал Иван Федорович, указав кивком головы на стол, на который Марфа от щирого сердца выставила и творог и сметану, и масло, и яичницу на сале. «Хибо ж вы не знаете, что у доброй украинской хаты, як бы не шуровав, всего не съестые, не скрастые, пока жинку не убьешь!» Отшутилась Марфа с таким девическим смущением до да краски в лице и с такой грубоватой откровенностью, что и Иван Федорович и Нарежный Прыснули в ладони, а Катя улыбнулась. Я ж усест заховала! — засмеялась и Марфа. Ах ты ж умнясенькая жинка, сказал Проценко и покрутил головой. Кто ж ты теперь, колхозница, Чьи единоличница? — колгоспница, вроде як же в отпуску, пока немцы не уйдут сказала Марфа. А немцы считают нас ни за кого. Всю нашу колгоспную землю они считают за германским, як вон там райхам. Че як воно там, корни, Тихонович. Та райхом, нехай ему, с усмешкой сказал старик. На сходе зачитывали якусь там бумагу, як его там Розенберга, че як его там... Злодия корней тихонич. Тарзенбергаш, хай ему, отвечал нарежный. — Цей Тарзенберг, каже, что колис получим землю единоличные пользования. Это не уси, а кто будет добре работи для Германского рейха, и кто будет мати свою худобу, то свой инвентарь. А якіш там «Бачте инвентарь. Кли... Вони гонят нас холгосп на пшеницу, сжаты серпами, а хлеб забирают для своего райха. Мы, бабы, уже отвыкли серпами сжаты. Выйдем на поле, ляжем под пшеницу, а от солнца ты спим?» «А староста?» — спросил Иван Федорович. «А староста у нас свий!» — отвечала Марфа. «Эх ты!» Умнясенькая Жинка, снова сказал Проценко и снова покрутил головой. А человек твой?